Тридцать Гром и молния. Кон греб с неутомимостью викинга, соперничая в скорости с полинезийскими вождями, и пирога перелетала с волны на волну с такой легкостью, что ему казалось, будто справедливость, достоинство и права человека гребут вместе с ним, хотя подвесной мотор тоже бесспорно облегчал дело. Мысль, что враг коварно проник в его утробу, и, не засунен отважно палец в недра организма, иллюзия безопасности не развеялась бы до сих пор, приводила кона в неистовство, которое его брат Океан полностью разделял. Кон оставил на полуострове заплаканную Миеву, тщетно вопрошавшую, какой ту попау, какой злой дух вселился в ее папа и теперь у него было одно единственное желание — добраться до проклятого шпиона Томила и отправить его месяца на полтора в больницу, желательно в гипсе. В деревне Фивая в ожидании водителя стоял местный автобус, явно не спосланный ему высшим правосудием. И кон, великой радости пассажиров, решительно уселся за руль и рванул с места. А Куона, шофер, бежал за своей машиной, крича «Пожар, пожар» — единственное слово, которое он мог нормально выговорить. В течение пяти часов, выгружая постепенно пассажиров клетки с курами, велосипеды и корзинки, Кон объехал на взбесившемся автобусе весь остров и посетил такое количество церквей, миссий и прочих религиозных учреждений, что этого хватило бы на целую жизнь доброго христианина. В монастыре святого Иосифа он насмерть перепугал монашек, обвинив их в том, что они прячут Томила под кроватью, а в папора так стремительно вклинился в похоронную процессию, увидев, как ему показалось, во главе подлую рожу псевдодоминиканца, что скорбящие родственники все как один залезли на пальмы. Автобус отдал богу душу за неимением горючего в Пунауя, не доехав 17 километров до папиэта, где Кон намеревался призвать народ к революции. В любом случае, поскольку враги знали настоящее имя Кона, с ним должны были обходиться бережно, и он мог позволить себе по сути все, что угодно. У него даже мелькнуло подозрение, что именно этим и объяснялась полная безнаказанность, которой он пользовался на острове. Но оно привело его в такое отчаяние, что он решительно его отмел. Томила нигде найти не удалось, как будто сам Господь Бог оповещал его обо всех передвижениях Кона. И в четыре часа пополудни, когда Кон, терзаемый неутоленной жаждой мести, явился в резиденцию к Татену, чтобы задать пару вопросов, его схватили жандармы, грубо затолкали в полицейский джип, отвезли в Папиэте и швырнули в камеру. Это вселяло некоторую надежду. Если с ним так обращаются, значит, только на самом верху знают, кто он, и, следовательно, есть шанс продержаться еще некоторое время и даже сбежать на какой-нибудь затерянный островок архипелага Туамоту. Рикманса на месте не оказалось. Он, как выражались его подчиненные, глумливо хихикая за его спиной, праздновал День Святого Рикманса. Африканская республика Батанга отмечала памятную дату – день, когда Рикманс сослал на Змеиный остров некоего уголовника, который вскоре стал боготворимым соотечественниками главой нового государства. По такому случаю в батанских школах вывешивали портреты Рикманса, и дети должны были подходить и плевать в него. У самого же Рикманса в этот день наблюдались любопытнейшие психосоматические явления. На лице появлялись стигматы, он источал сильный запах роз, святой Иуда и мученик в одном лице, и кричал, что Иисус поджег дом в Папиэто, причем специально, чтобы его спровоцировать, но он, Рикманс, ни за что не пойдет у него на поводу, даже если из-за этого мир останется без христианской цивилизации. На завтра в семь часов утра заместитель Рикманса Принес Кону на подносе глазунью, тосты с маслом, кофе, коробку гаванских сигар, после чего отпустил. Завтрак наверняка тоже прислали сверху. Заместитель ничего не знал, это было видно по его ошеломленному лицу. Выходя, Кон наступил ему на ногу, и тот извинился. На его пути все расступались и кланялись. У Кона было такое чувство что взорви он сейчас бомбу в 50 мегатон посреди Тихого океана, все будут в восторге. Тем не менее он все-таки ухитрился подраться на улице с китайцем, которого обозвал сражающимся французом, что было страшным оскорблением из-за вспыхнувшей задним числом массовой ненависти к Деголю. К полудню ему уже хотелось только одного — очутиться в объятиях Меевы. Ради этого он даже готов был временно оставить без синяков фальшивую физиономию под лица Томила. За четыре часа он добрался на автобусе до порт Фаэтона, но там рыбаки сказали ему, что с минуты на минуту начнется буря, и лучше не сердить Попатва, который дует с севера. Попатва очень не любит встречать на своем пути лодки и рассматривает это как неуважение, если не прямой вызов. Он тем не менее, сел в пирогу и поплыл. Если великий папато все-таки подует, то он швырнет ему свою пирогу в морду. Кону до смерти надоела власть во всех ее формах. Угрожающее черное небо, рифы, почти незаметные в серо-зеленой воде, и багровые гребешки волн, поднимавших мотор выше солнца, от которого над горизонтом виднелась лишь пурпурная макушка, меньше страшили его, чем перспектива снова взвалить на себя свою подлинную судьбу и под звуки гимна принять звание командора Ордена Почетного Легиона перед домом инвалидов в Париже. Марсельеза неизменно напоминала ему о прославленных покойниках и безвинно убитых мальчишках, обрушивая в очередной раз на его голову всю мировую историю конце концов, он благополучно осилил, если не историю, то плавание через бухту и счел, что это в порядке вещей, ибо жизнь припасла для него немало других неприятностей. Миева, следившая за пирогой из берега, встретила его наверху лестницы, которую Безен распорядился вырубить в скалах для удобства туристов. Гроза раскалывала купол неба и с каждой новой ослепительной трещиной казалось, будто он неминуемо рухнет. Но тут же опять воцарялась тишина, неподвижность и гнетущая тяжесть. И вскоре новое ракочущее предупреждение обостряло тоску природы, жаждавшей освобождающего взрыва, которому какое-то непреодолимое табу мешало осуществиться. И ни капли дождя в воздухе насыщенным призрачной фиолетовой влажностью. Он давил на землю и сливался с океаном. Густая, вязкая третья стихия — ни небо, ни море. Внезапно в этом серо-лиловом куполообразном пространстве, рассекаемом молниями, появились птицы, которых кон никогда прежде не видел, словно буря принесла их с собой с далеких архипелагов. Вдали невидимая гора иногда проступала в наплывах туч и содрогалась со страшным грохотом. В нем сливались эхо и его источник, голос грома и голос камня. Дракон с фиолетовым брюхом по-прежнему ежесекундно выпускал сверкающие когти, а кон пытался вызвать в себе бодрящий первобытный страх. Просто электричество, ничего больше но руками Евы в его руке дрожала, и это радовало. «Пойдем домой, кон, мне страшно. Они гневаются там, наверху». «Они». Кон с минуту наслаждался их близостью и вновь вернувшимся на землю простодушием. Хижина плавала в теплом поту неба, а кокосовые пальмы в ожидании готового обрушиться с небес потопа покачивали изящными кронами с легкомыслием королей, которым восставшая толпа кажется очередью за бесплатным супом. Великий Матай затаил дыхание, и тучи, притиснутые к горе, ждали момента, чтобы прорваться, ждали в напряженной неподвижности и время от времени грохотали, будто с бессильной яростью трубили в рог. Океан исчез, за непроницаемой воздушной стеной. Ой, где за ней угадывалось тайное содрогание стальной воды вокруг рифов. Кон жадно съел приготовленного Миевой петуха с бананами, глядя, как огромные тени ночных бабочек исполняют свой недолгий танец и исчезают со смертью их обладательниц в пламени лампы. Снаружи по-прежнему не было ни дождя, ни ветра, только грохочущая неподвижность и недоступная свежесть огромных масс воды, томившихся в плену у неба. Он бросился на кровать, Миева прижалась к нему и тут же заснула. Лежа на спине, он чувствовал ее согнутую ногу на своем животе, движение ее груди подле своей, и, вспыхивавшие за окном образы зримого мира, терялись в ее густых волосах, которые он тихонько поглаживал. Только один раз, когда гром обрушил на гору особенно величественный разряд, Миева на секунду проснулась и с укором пробормотала. Нельзя так объедаться бананами, кон. Он даже не знал, спит он или нет, но вдруг почувствовал беспокойство, перешедшее в сильную тревогу, и унять ее было ему не под силу. Ему захотелось бежать, бежать прочь, чтобы справиться с охватившей его паникой в которой к его обычным страхам примешивалась невыносимая тяжесть грозы, взявшая его в кольцо грохота и непрерывного сверкания. Он вылез из постели и, как был, не одеваясь, вышел на порог. Его окутала липкая, словно влажная шерсть темнота, и впервые за все время его дружбы с таитянской ночью ни один светлячок не зажег во мраке свою земную звездочку. Он сделал, дрожа, несколько шагов, вернулся в хижину, хотел лечь, но тревога не ослабевала, и у него снова возникло непреодолимое желание бежать. Он бросился вон из хижины, помчался куда-то в непроглядную тьму, натыкаясь на стволы деревьев, и оказался, сам не зная как, на вершине холма, в прерывистом белом сиянии электрических разрядов. Следовавших один за другим с такой быстротой, что ночь ни на миг не успевала сомкнуться. Им овладел животный страх и такое острое ощущение опасности, что он резко обернулся и увидел в метрах в двадцати две темные фигуры, приближавшиеся к пальмовой роще. От этого простого человеческого присутствия он испытал облегчение и радостно замахал руками. Эй! Эй! Дальше все произошло так быстро и так неожиданно, что Кону отказала способность думать и чувствовать, он просто замер среди пульсирующих вспышек, опутавших его своей колышущейся паутиной. Незнакомцы рывком повернулись к нему, и он увидел два направленных на него автомат. В тот же миг где-то справа раздалась очередь, двое с автоматами на миг застыли, выронили оружие, Согнулись пополам и повалились на земь, а справа раздалась новая очередь, видимо, с целью убедиться, что они не бессмертны. Он закричал, но не сдвинулся с места. Ноги не слушались его. Холм заливала смертельная бледность непрерывных электрических вспышек. Потом вдруг Хуано Но втянул свои желтые когти и ночь накрыла бесстыдную наготу земли. Чья-то рука легла на его плечо. «Караул!» — заорал Кон, который не желал умирать, не произнеся вдохновенных слов, которые в миг озарения выражают порой суть всей жизни. «Ну-ну, успокойтесь, все уже позади». «Томил», — машинально отметил Кон, нисколько не удивившись. Он и без того был так ошеломлен, что в голове у него уже не осталось места для удивления. Свет электрического фонарика выхватил из темноты подножия холма. Два тела лежали одно на другом с восхитительной неподвижностью. На Томиле был непромокаемый плащ с капюшоном, как у старых добрых британских капитанов, и руку он по-прежнему держал на плече Кона. «Теперь вы в безопасности». Они убиты. Пойдите, взгляните сами. Это были китайцы. Они лежали с открытыми глазами, сложив руки на животе. Кон никогда раньше их не видел. Чего они от меня хотели, эти ублюдки? Хотели убить вас. Вас уже дважды пытались убить на Таити И один раз на Тринидаде. Итого трижды, насколько мне известно. С вами не соскучишься. Ваша голова слишком много весит на весах ядерного равновесия. Все просто, как дважды два. Но Кон не мог в это поверить. Два года они следовали за ним по пятам, знали каждый его шаг, знали, где он и кто он. Они опекали его, как наседка цыпленка, в надежде, что рано или поздно он снесет еще какое-нибудь гениальное яйцо. Какая гнусность! Что поделаешь? Человек жив не только тем, что прекрасно, а Бог не в состоянии за всем уследить. Хватит поясничать. Пойдемте со мной. Не стоит будить Миеву, лучше ей всего этого не видеть. И вообще мы не жаждем огласки. Я пришлю людей за телами моих китайских коллег и попрошу подобрать для них бухточку с тихой водой. А мы с вами тем временем... Он обхватил кона за плечи. Думаю, пара стаканов горячего вина будет вам кстати. Ваш приятель Мае с удовольствием вас угостит». Кон просто ошалел. «Маэ?» — взревел он. «Нет, вы мне скажите, есть на Таите хоть один человек, который еще не стал шпионом?» «Конечно», — ответил Томил с уверенностью, которая показалась Кону чрезмерной и потому подозрительной. Но поймите, нам иначе нельзя. У нас здесь стоят войска. 15-тысячный гарнизон. А кроме того, приближаются испытания на Муруро. Пять великих держав прислали сюда тайных наблюдателей. Ну и есть еще вы, месье Кон. Думаю, вы предпочитаете, чтобы я продолжал называть вас так. А для Франции, мне следовало бы сказать, для Запада... Вы в сто раз важнее пятнадцати тысяч солдат и даже испытаний на Муруро. Поверьте мне. Кон верил. Ему хотелось сдохнуть. Он плелся в темноте, голый как червяк, все еще дрожа от страха и опираясь на Томило. Небо опять несколько раз великолепно громыхнуло, но Кон был настолько пришиблен, что у него не достало гордости ответить на эти величественные звуки, столь же громогласной очередью из собственной утробы. Он совершенно выдохся. Нам пришлось создать целую специальную сеть для вашей защиты. Вы стоите французским налогоплательщикам 20 миллионов старых франков ежегодно, не считая бессонных ночей ответственного за вашу безопасность вашего покорного слуги. Через 10 минут Маэ встретил их у входа в пещеру. Дитя природы был в камуфляже и в погонах. Он разговаривал с двумя морскими пехотинцами в такой же пятнистой форме и приветствовал по-военному Томила икона. Последний, чувствуя себя в крепких сетях беспощадной реальности, не способный даже сочинить какую-нибудь легенду, чтобы все опровергнуть, в ответ обрушил на якобы бывшего или бывшего-бывшего мощный поток ругательств. Тот выслушал их со спокойным любопытством, какое профессиональные военные обыкновенно проявляют к литературе, и гостеприимным жестом пригласил в столовую. За тяжелой дощатой дверью хорошо кону знакомый он увидел рацию и двух аквалангистов. Тамил тут же отправил их убирать трупы, напомнив, что тела ни в коем случае не должны всплыть или вызвать водовороты. Он рухнул в плетеное кресло и закрыл глаза. Он открыл их только после того, как выпил два литра горячего вина, приготовленного Маэ с сахаром и корицей. Шпионы участливо склонились над ним. «Ну, как вам получше?» Он вяло обругал их, но без вдохновения. Это прозвучало скорее как признание собственного бессилия. Маэ пошел было за пижамой для него, Но он категорически отказался. Да, голый, с голой задницей, несмотря на блистательные покровы цивилизаций, которые ткутся уже много веков, чтобы скрыть преступление человека. Нет он таков, как есть, и желает таковым остаться. Именно с ноготы и правды надо начинать все заново, если это еще возможно. Он пил, и вино вскоре возвратило ему энергию священного гнева, необходимого человеку, чтобы не дать сердцу застыть и умереть. Для чего им понадобилось меня убивать? Помимо общего соображения, что человек есть нечто такое, с чем в принципе примириться невозможно. Тамил огорченно посмотрел на него, месье Кон, вы слишком умны, чтобы задавать такие вопросы. Кон прищурился, пальцы его крепко сжали стакан, силы возвращались и вместе с ними насмешливая злость, от которой ничего не меняется, но на душе становится легче. Снаружи шумела буря, но в сравнении с бурей у него внутри это было нежным детским лепетом. «У вас богатое воображение, но иногда вы далековато заходите в своих шутках, забываете о колоссальном авторитете вашего имени, вашего настоящего имени, месси, кон». Возьмите хоть историю с мотоциклом. Один наш уважаемый русский коллега и еще один китайский коллега убили друг друга несколько дней назад из-за этой выдумки. Мы выловили их трупы в лагуне. Рука торчала из воды. Кон это потрясло. Они и что, правда, поверили? Нет, конечно. Какой вы не есть гений? Они не поверили, будто вы действительно открыли способ ловить то самое что в просторечии называется человеческой душой, и использовать как бесплатное горючее, это неиссякаемый источник энергии, вечный двигатель. Но они поверили, что вы открыли нечто. Любые слухи о научном открытии, если они связаны с вашим именем, всегда воспринимаются всерьез и немедленно проверяются. Двое уже отправились из-за этого на тот свет, плюс двое сегодняшних. Он задумался. «Четыре трупа? Это как-то маловато. Меня недооценивают, я стою гораздо больше. Сами подумайте, одной моей бомбой вы можете стереть с лица земли столицу какого-нибудь крупного государства. Четыре трупа? Да это просто черная неблагодарность!» Томил с интересом посмотрел на него. «Вы страдаете гипертрофией совести, месье Кон? Напрасно вы так терзаетесь уже целых полтора года. — Я терзаюсь, как вы изволили выразиться, гораздо дольше, с тех пор, как живу на Земле, — Сердито ответил Кон. — Уже около двух тысяч лет. — Да-да, знаю-знаю, — согласился Томил. — Но каковы бы ни были ваши удивительные дарования, от вас мало что зависит. Человечество никогда не испытывало недостатка в гениях, И никогда благодарение Богу испытывать не будет. Ни вы, так другой. Даже у китайцев уже есть бомба. А говорили, будто они очень отстают. Конечно, вы представляете для нас большую ценность. Возможность получить перед другими странами преимущество в несколько лет. Поэтому кое-кто и пытается вас убрать, а другие, вроде нас с Майя, вас оберегают. В вопросе ядерного равновесия... Вес научного гения, способный перетянуть чашу весов, играет действительно решающую роль. Отсюда и внимание, которым вас окружают с той и с другой стороны. Но вы не хуже меня знаете, что даже если бы вы самоустранились, если бы ваш знаменитый «Прорыв» не позволил так быстро создать оружие, которое сейчас готовится к испытанию на Муруро, Это бы сделал рано или поздно кто-нибудь другой. Так что мысль приехать на Таити и бродить на месте преступления, разыгрывать проклятого гения, терзаться и бушевать — это, знаете ли, гипертрофия совести легко лечится. Ваш врач в Париже, доктор Бердек, наблюдавший вас во время вашей последней нервной депрессии, наверняка вернул бы вам душевный покой, который так необходим сегодня крупному физику, пусть даже верующему христианину, чтобы продолжать плодотворно работать. Он не слушал. Волнение, усталость, пережитый страх в сочетании с алкоголем привели его в полубессознательное состояние, и осталась только мечта, острая, мучительная в своей недостижимости о далеком неприступном острове, который океан охранял бы со всех сторон. Я ищу того, кем я был до сотворения мира. Кон не способен был сейчас постоять за себя. Он поднял на Томилов взгляд полный страдания, в котором тонуло все, кроме последнего путеводного огонька — негодование. В сущности, пробормотал он, — это вопрос теории вероятности. Цифры все есть, они опубликованы в газетах, но они никого не волнуют. Степень деморализации и пассивности людей такова, что народы больше ничего не замечают. Да их и нет уже, народов. Остались только государства. Кстати, напомню вам признание, сделанное не так давно Организацией Объединенных Наций Белым домом. 16 миллионов детей, по самым скромным подсчетам, должны родиться неполноценными из-за радиации, уже накопленной в генах человечества с тех пор. Как ведутся ядерные испытания. Сноска. Кон приводит общеизвестный факт, отмечавшийся в частности генералом Бофром в статье 1966 года. Примечание автора. И эта цифра занижена. Некоторые биологи оценивают количество будущих уродцев в 60 или даже 80 миллионов. Это официальная цифра, Тамил. Всеми утвержденная, всеми признанная и на которую всем насрать. Людей, правда, немного беспокоит грядущая атомная война, но преступление уже совершено. Самое страшное преступление за всю историю. И знаете, ради чего?» Он стукнул кулаком по столу, и по небу прокатился гром. Томил засмеялся. «Великолепно!» — сказал он. Кон потерял голос и на миг замолчал, отыскивая его в глубинах гортани. 16 миллионов детей дегенератов уже ждут в наших отравленных генах. Есть шанс, что родится новый Христос, вполне нас достойный. Христос дебил. Глухонемой младенец Христос, к тому же умственно отсталый. Его наконец-то перестанут бояться. Преступное чудовище, которому можно смело доверить. Духовное руководство. «Делами нашего мира!» Кона вырвала, и он рухнул на стол. «Бедняга!» — сочувственно вздохнул Майя. «Трудно быть одновременно хорошим парнем и великим человеком!» «Надо отнести его домой», — сказал Томил. «Помоги мне. Трудно быть человеком, вот и все. К счастью, это большая редкость».